Закон о процентной норме 1887 года. В 1887 году правительство приняло свои меры, чтобы еврейский вопрос, паче чаяния, не решился бы и ассимиляции евреев не произошло бы. А то вдруг, не дай Боже, и не стало бы на Руси никакого такого вопроса. И что тогда со всеми нами было? Кто бы нам революцию тогда бы делал, а? Кто бы нас научил демократии? Но ну вот правительство и заботится, чтобы нам всем стало веселее, и евреям, и русским. Для начала оно не доводит до конца начавшуюся эмансипацию. К концу царствования Александра II всё идёт именно к этому. Вместо этого был знаменитый закон о процентной норме. Строго говоря, не было никакого особого закона, то есть особого закона именно о процентной норме. Был совершенно иной закон в июне 1886 года о мерах к упорядочению состава учащихся в средних и высших учебных заведениях. При словуте закона к кухаркинных детях извоฉат его положение так: предоставить начальникам учебных заведений принимать только таких детей, которые находятся на попечении лиц, предоставляющих достаточное поручительство в правильном над ним домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. То есть закон был направлен на то, чтобы не допустить в учебные заведения детей простонародья к ухаркиных детей, если угодно. А одновременно правительство поручило министру просвещения Делянову издать неопубликованный циркуляр на имя попечителей учебных округов. Теперь по средним и высшим учебным заведениям в видах более нормального отношения числа учеников евреев К числу учеников христианских вероисповеданий в черте оседлости поступать могло 10% евреев, вне черты оседлости 5%, а в обеих столицах не больше 3%. В обл.ск. циркуляр есть, попечители учебных округов и директора гимназий должны руководствоваться им. Но в то же время циркуляра как бы и нет. Никто не приказывал сокращать число принимаемых евреев. Вслед за Министерством народного просвещения и другие ведомства стали вводить процентные нормы для своих учебных заведений. А некоторые совсем закрыли их для евреев. таковы были, скажем, электротехнический институт, институт почт и сообщений в Петербурге, военно-медицинская академия. Отмечу, в этом сказывались не указы властей, а воля образованного класса России. Так сказать, глас народа. В некоторых частных школах Франции глаз народа приводил к тому, что в них не принимали евреев, а была в Марселе частная школа, в которой содержали еврейские богачи, и в нее демонстративно не принимали французов. Повторялась ситуация с синагогами в Эдессе. Иезуиты тоже не учили евреев, точно так же, как в Ешиботах не учились христиане. Но ограничения для евреев никогда не были частью политики Франции как государства. Не случайно же в Российской империи правительство изначально постаралось сделать вид что это не оно проводит политику дискриминации. Впрочем, народ и правительство были в этом вопросе едины. Правительство даже и не очень скрывало, что это оно ввело норму. Не случайно же известный филантроп и общественный деятель, крупный банкир Мориц фон Гирш вёл переговоры именно с победоносцем об отмене процентной нормы. победоносцев с простодушным, где-то даже наивным зверством объяснил позицию своего правительства. Мол, дело вовсе не в полезности или вредности евреев, а в том, что благодаря многотысячелетней культуре они являются элементом более сильным умственно и духовно, чем все еще не культурный темный русский народ. И потому нужны правовые меры, которые уравновесили бы слабую способность окружающего населения бороться. Победоносцев даже предложил Гиршу внести какую-то сумму помочь развитию русского образования. Ведь чем быстрее разовьется русский народ, тем быстрее можно будет и дать равноправие евреям. Что поразительно, Гирш денег дал. Вручил Победоносцеву ни много ни мало миллион рублей. И что уже совершенно невероятно, Победоносцев эти деньги взял. Процентная норма существовала почти 30 лет. Реально она перестала соблюдаться только во время 1916-17 учебного года, когда всё государство российское уже плыло и рассыпалось на глазах. У русского правительства удивительная способность, даже слушая свой образованный слой, даже ориентируясь на него принимать такие законы, которые начинают оттаргаться этим же самым образованным слоем. В тех же воспоминаниях маршака описывается, как он сдал экзамены в гимназию на круглые пятёрки, но не поступил из-за непонятной процентной нормы. Причём сдавал он блестяще, читал наизусть чуть ли не всю Полтаву Пушкина, и сам директор гимназии взял мальчика на руки, расспрашивал, а какие еще стихи он знает. Вот и возникает вопрос, а как относился к закону о процентной норме этот директор и учитель русского языка и словесности, который принимал экзамен? Выполнять-то закон они, может быть, и выполняли, но что они думали при этом? Самуилу Яковлевичу не повезло, но вообще-то до конца процентная норма не соблюдалась никогда, уже потому, что русская интеллигенция относилась к этой мере очень плохо, и должностные лица нарушали процентную норму при первом же удобном случае. По крайней мере, таково было большинство. Скажем, в Одессе, где евреи составляли треть всего населения, в самой престижной гимназии в 1894 году училось 14% евреев, что уже нарушение закона. Во второй гимназии их было уже 20, а в третьей 37%. В коммерческом училище их было 72% учащихся, а в университете – 19%. В Саратове в годы, когда там был губернатором Столыпин, принимали безо всякой нормы фельдшерскую школу, фактически в медицинский институт. До 70% учащихся в фельдшерской школы были евреи. Все пятеро братьев Самуила Яковлевича Маршака получили высшее образование до революции. В августе 1909 года правительство Российской империи вынуждено было поднять процентную норму до 5% в столицах, 10% вне черты оседлости, 15% в черте оседлости. Теперь правительство вполне логично требует, чтобы эту более высокую процентную норму соблюдали Но если учесть, что в этом году в Петербургском университете было 11% евреев, а в Новороссийском 24%, то получалось надо не принимать новых, а выгонять уже принятых. Можно, конечно, порассуждать о том, что из процентной нормы было множество исключений, что её можно было обходить. Как-то устроиться можно почти всегда, нет слов. Но главное, всякий еврейский юноша получал очень даже хорошее представление, он какой-то особенный. Может быть, он и готов был отказаться от этих представлений, мол, мало ли что там болтают всякие непросвещённые раввины и меломеды, а мы люди уже просвещённые, культурные и брезгливо морщимся при всяком упоминании расизма. Но в Европе, даже в Германии, просвещённый еврейский юноша действительно имел дело с государством, которому было плевать, ходит ли он с пейсами или с нательным крестом. А вот в Российской империи вовсе нет. Европейский еврей жил в мире, где примитивным, архаичным представлениям еврейской среды противостояла просвещённость и общество христиан и государства. А тут получается, что ещё можно поспорить, кто более примитивен, кто более отсталый и непросвещённый: еврейский кагал или же колоссальная и могучая Российская империя. В результате для этого еврейского юноши клейменовы российскими законами получали подтверждение не современные передовые, а самые примитивные и отсталые представления о себе и окружающем мире. Мира отделяла его от всех остальных, вернее, чем любые постановления кагалов. А с начала 1890-х годов пошла новая волна ограничений, препятствовали преподаванию евреев в академиях, университетах и казённых гимназиях. В 1889 году министр юстиции доложил Александру III, что адвокатура наводняется евреями, вытесняющими русских. что эти евреи своими специфическими приёмами нарушают моральную чистоту, требующую от присяжных поверенных. Насчёт моральной чистоты ничего рассказать не могу, потому что министр юстиции ничего определённого по этому поводу не написал. Но известно, что Александр III ввёл временное правило, согласно которому лиц нехристианских вероисповеданий можно было делать присяжным поверенным только с личного разрешения министра юстиции. И с тех пор в течение 15 лет ни один еврей в присяжные поверенные не попал, ни один. Даже такие знаменитые юристы, как Грузенберг или Винавер, так и пробыли полтора десятилетия в помощниках присяжных поверенных. Это не мешало им выступать в суде, в сенате, быть известными и популярными людьми. Но факт ограничения вот он. Только с 1904 года снова открылся путь в присяжные поверенные еврею, но ограничения на научную карьеру, на занятия государственной службой сохранялись и позже, практически до самой революции. Очень часто слышишь в этом случае, мол, ведь все эти ограничения были не по этническому, а по религиозному принципу, мол, крестить и всё будет в порядке. Не думаю, что надо тратить много слов, доказывая безнравственность самой постановки вопроса. Допустим, во времена Томаса Торквемады ещё можно было действовать таким образом, но на рубеже 20 века российская государственная власть могла бы задуматься о нравственной допустимости, да и о практическом смысле. Ставить ли перед евреями смену веры условиям получения жизненных благ? Действительно, в 1890-е и 1909-е годы – это 20-летие. Более тяжелого времени в истории русских евреев найти невозможно. Евреи вытеснялись из всех завоеванных позиций. И несмотря ни на что, во все это тяжелое время, в довоенное до Первой мировой войны время, некоторые евреи сосредоточили в своих руках значительные богатства – Вызвало опасение, что с уничтожением ограничений евреи быстро сделаются хозяевами в стране. Тем более, что в Российской империи евреев много, очень много. Во Франции в 1900-е годы жило 115 тысяч евреев, в Великобритании – 200 тысяч. В Российской империи по переписи 1897 года только вне черты оседлости жило 315 тысяч евреев. Столько же, сколько в Британии и Франции вместе взятых. Всего же евреев в Российской империи было 5 миллионов 150 тысяч евреев. человек, больше, чем на всей земле шотландцев или каталонцев. 20% из них были торговцами, 14% имели свободные профессии. Как мы видим, с 1860 по 1900 годы русские евреи решительно вышли за пределы страны ашкенази. Еврейская Россия не только сблизилась с русской, она составила ей конкуренцию. И к концу XIX началу XX века в Российской империи поселяется антисемитизм страха. Образ симпатичного, хотя и диковатого еврея сменяется другим образом хитрого, опасного еврея. Угнетённый кагалом, запуганный полицией еврей мог вызывать у общества или сочувствие, или инстинкт преследования. Еврей-богач, уверенно оттесняющий русского от должностей, мест в учебных заведениях и накопления богатств, будет другие чувства или страха, или зависти. Это уже совсем не тот еврей, которому хочется покровительствовать. Но пора, наверное, сформулировать более чётко, что же особенного было в эмансипации евреев по-российский. На мой взгляд, тут срабатывало два фактора. Первый. В Российской империи эмансипация проводилась непоследовательно, и до 1917 года так и осталась незавершённой. Евреи как были, так и остались неполноправным меньшинством. Полное, безоговорочное приравнивание евреев ко всему остальному населению произошло в Германии и в Бельгии в 1831 году, в Голландии в 1848 году, в Дании в 49, в Англии в 58, в Австрии в 1866 году. В Италии и Швейцарии в 70 году, в Болгарии в 1878 году. Эмансипация евреев в Российской империи так и не завершилась, произойдя в непонятно какой стране в смутное время, когда Николай II, а затем его брат Михаил уже отреклись от престола, соответственно. Российской империи уже не было, а учредительное собрание, которое могло ввести, учредить новую форму правления, ещё не собралось. В этом непонятном государстве и вышел закон временного правительства от 20 марта 1917 года об отмене вероисповедных и национальных ограничений, позже, чем в любой другой европейской стране. Второе. В Российской империи муниципалитецию дали, а потом отняли обратно. И это создавало уже не ситуацию прав не дают, а ситуацию куда более мрачную и неприятную, ситуацию прямого предательства. В конце концов, правительство и весь образованный слой России несколько десятилетий уговаривали евреев просвещаться, манили в состав образованного класса Российской империи. Но получается, как только евреи стали неравнодушны к этой пропаганде, как только они начали по-настоящему массовое движение в эту сторону, Тут же возникает могучая волна правительственного антисемитизма, воздвигается настоящий барьер административных ограничений. Утвердилось говорить, преследование евреев в России. Однако слово не то. Это было не преследование. Это была очереда стеснений и ограничений, да досадных, болезненных, даже и вопиющих. Читатель вряд ли ожидает, что автор согласится с автором журнальчика «Лехаем». А ведь придется... Вряд ли кто и в микроскоп разглядит разницу между вопиющими стеснениями и преследованиями. Статья, из которой я цитирую, в целом нелепая и злобная. Но ведь и правда, кто и в какой микроскоп? Ну ладно, административное ограничение стеснения это дела государства. А как же относится к евреям общество? Интеллигенция, как видно, не так уж активно поддерживает своё правительство, но сплошь и рядом не так уж поддерживает и еврейство. И по причине склонности к покою и спокойной жизни, и, скажем так, не всегда имею что-то против стеснений. Что же касается народных масс, то мы скоро увидим их в действии.